За нас, Господь! Ты умер, погребен был, и воскрес третий день для нашего оправдания. Господь, и Ты явил Себя и являешь Себя многим людям. Ты явил, открыл Себя нам, прощая нам грехи наши, посылая Духа Твоего Святого в сердца наши. Спасибо Тебе, Дух Святый, за то, что Ты есть залог нашего наследия. Мы любим Тебя, мы славим Тебя, мы просим, благослови наше собрание. Дорогой Утешитель, дорогой Дух Святый! Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты здесь с Духом Твоим святым, и мы просим, веди нас, направляй нас, дай нам следовать за Тобою, влеки нас, Боже, Духом Твоим святым, и дай нам слышать, Боже, что Ты говоришь, Господь, что Твой Дух святой, что Ты хочешь сказать сегодня о церкви. Боже, помоги нам открыть наши глаза, наши уши, Господь, чтобы мы видели и слышали Тебя, Господь, и то, что Ты говоришь нам делать во имя Иисуса. Слава Тебе и хвала. Аминь. Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Спасибо огромное! Аллилуйя! Прославляюще. Улыбнитесь кому-то рядом с вами, так что насколько только вы можете. Аллилуйя! Скажите ему что-то приятное. Хорошо славить Бога вместе. И драгоценное, присаживайтесь. Присаживайтесь, садитесь. У нас есть места. Много места. Аллилуйя! Так совпало сегодня, что, ну, простите, 19 марта и воскресенье мне проповедовать, у меня день рождения. 45 лет мне исполнилось, чему, чему я рад. Однажды отцу Александру Меню задали вопрос ему, «Слушайте, ну, вы уже вот, ну пожилой, вам много лет, вы бы хотели, чтобы вам вот, 20 лет, раз, его, чтобы вам было 20 лет?» Он сказал, «Нет, зачем?» Это, говорит, потерять богатый жизненный опыт. Потерять, говорит, начинать все заново, потерять то время, то общение, которое у тебя было с Богом, то, что ты познавал, и говорит, начинать все заново, говорит, нет, я не хочу это терять, говорит, я доволен своей жизнью, я не хочу ничего возвращать. Вот дай Бог нам всем так прожить жизнь, чтобы мы сказали, не, зачем. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Богу. Спасибо огромное, дорогие, за поздравления. Вот спели, сыграли. Спасибо большое. -я. Вот, слава Богу. Я, я, пастор, я не знаю, как сказать. Слава Богу. А, я, я пастор без головной боли. С вами легко быть пастором. Алло. Вы непривередливые, такие, ну, добрые, овцы. Терпите меня. Ну, терпите меня, не знаю. Любите меня. Я вас тоже люблю. И я вас тоже. Терплю. Алло. Слава Богу. И сегодня также у нас, у нас есть гости из Московской головной церкви. Это Дмитрий Татьяна Радович. Дима, встаньте, пожалуйста. Добро пожаловать. Алло. У нас. Периодически гости с Москвы заезжают к нам. Прошлую неделю была целая домашняя группа приезжала. Мы их не приветствовали, почему-то забыли. И также у нас в гостях сегодня, знаете, Дальний Восток нас атакует. У нас пастор с Биробиджана проповедовал. Потом с Сахалина пастор проповедовал. И сейчас у нас просто еще поделиться словом просто приветственным. Хорошо проповедовать Владимир, пастор Владимир не получится. Но, но давайте поприветствуем пастор Владимир из Владивостока. Его сын учился в библейской школе, успешно учился, нашел себе невесту, ну, не за этим он ехал, вернулся и трех внуков родил. Ну, пастор Владимир, расскажите пару слов о том, что Бог делает у вас в городе. Спасибо, спасибо, пастор Алексей, он венчал моего старшего сына, вот Анатолия, аллилуйя. <связывая> <связывая> <связывая> и у Анатолия уже, да, трое детей, а я уже дедушка, у меня пять внуков, четыре внука, одна внучка. Вот три сына, одна дочка у меня Эта дочка, единственная дочка Которую через неделю я отдаю ее замуж Вот, и я Очень благословлен Богом И я так благословлен быть здесь Вот этот праздник, я просто поздравляю Пастор, будьте верны Будьте верны Господу, во-первых Но будьте верны также Церкви, будьте верны вашему пастору Вообще Это подарок, это найти сегодня пастора Ну, вот в нашем мире, знаете Это не так-то легко, правда? А найти хорошего пастора еще труднее. А как Алексей пастор. Ну, вы благословенные. Вы просто благословенные. Будьте верны. Вы знаете, но он человек. И у него дети. И у него семья. Не думайте, что он ангел с неба. Поэтому да, да. поддерживайте. Поддерживайтесь. Не сходите. Детей очень защищайте. Храните. Вообще будьте стеной, оградой, охраной за вашего пастора. Хорошо? Это просто Бог благословит вас за это. И, и всех вместе благословит, как церковь. Аминь. Я просто благословен быть здесь. Я такое присутствие Божие ощущаю здесь. Я плачу, я не могу, потому что... Знаете, ну вот как дома, и у нас так же. Ну, мы тоже прославляем Господа, молимся, и Божье присутствие приходит. Владивосток, он далеко, но он нашинский город, да? Мы соединены, хотя многие вообще так мало знают о нем. Но знаете, я коротко поделюсь, я просто как встретился с Богом, я поделюсь это буквально 5-7 минут. Может быть, для кого-то это будет таким очень ну, благословением. Знаете, Писание говорит, если зерно не умрет, оно останется одно, но если умрет, оно принесет много плода. Вы знаете, в моей жизни это просто, ну, вот оно, вот это местописание, это просто мое. Вы знаете, я был атеистом до 33 лет. Я был ярым атеистом, я был, я был ярым воинствующим атеистом. И когда в 19 лет я встретился со своей женой, и оказалось, что у нее мама пятидесятница, верующая, я был в шоке, потому что до этого я не видел никогда верующих, и не слышал вообще никогда и Библию. Не... Я, для меня эта тема была закрытой. И тут девушка, которую я люблю оказывается, что ее мама верующая, и она сама, конечно, не была к тому времени верующей, отошла, она в детстве только ходила в школу. Я сказал, если ты еще будешь верующая, я не знаю, я не хочу, я не буду. И у меня был просто протест, бунт. Вы знаете, ну агрессия такая. Это демоническая вещь вообще, демоническая. Родом я из Кемеровской области, поехал туда на море, поступил, закончил, учился в Владивостоке. Вот. Там-то и встретил мою жену, с которой мы уже 37 лет вместе. Вот так, такое благословение тоже. И вот благословение в том, что ее мама оказалась верующей. <свят> О, Господи, где бы я был, где была моя семья, и где бы эти все дети, внуки. Вы знаете, но ну, я был ярым воинствующим атеистом. И я с ней начал воевать жестоко, жестко, обзывая, унижая, оскорбляя. Ну что она, это 80-е годы, бабушка, она, ну, как бы гонения со всех сторон, в 80-е годы против верующих, такая ложь, такую грязь льют, и она одна в деревне, ее проклинают соседи, ее в школе там все, мы у тебя детей отберем, у нее четверо детей, на детей гонят, что ее мама сектанка там такая секая. вы знаете, так было ей трудно, и я тут вот, мы женились тоже, и я, ты старая, ты выжила, так. И, ну и такая гордость вот эта вот, но, и знаете, любовь-то, любовь, и без Бога, вся любовь, она вот, проходит и вот мы с женой ну начинали все хорошо но через 5 7 10 лет уже все мы готовы были развестись у нас было двое детей и в 32 года когда мне было Тане моей, мне было 32 мама заболевает я уже мама ее зовут даже тещей мне даже язык не поворачивается назвать потому что контекст плохой вообще но вот мама заболевает вот и и меня здесь опять. ну вот где твой бог. ну и что вот как? а у нее просто силы. ну ее оставили силы. у нее болезнь такая от рср сосудов головного мозга, по-моему. когда нет сил, человек просто лежит. его кормят, за ним ухаживают. он может годами лежать. знаете такой бол. ничего не болит. ну вот просто нет. все, и она лежит. и мы вынуждены были забрать ее к себе в Владивосток. она жила в двух часах езды в деревне а, от Владивостока. и каждое воскресенье, пока были силы, ездила в город Владивосток на собрание. Это было что-то вообще, посвящение такое. Вот. И я говорю, да домой я ее вообще видеть не хочу. Я тогда такой вот. И мы тогда решили снять рядом с нами буквально за стенкой там соседнюю квартиру. Сняли для нее квартирку маленькую, небольшую там буквально одну комнату. И поместили ее туда. И, и Таня начала ну как бы ухаживать за ней. Но мама сразу сказала, Таня, сходи в церковь, пастора позови, пусть придет помолиться. И Таня пошла в церковь. Вот только пришла туда, Дух Святой ее накрыл там, она покаялась, вспомнила, что она в детстве, вот и она приняла уже слово, покаялась. Вот, и пастор, конечно, пришел, они помолились, но тут уже за меня начала молиться не только мама, жена начала молиться, Таня, церковь начала молиться, и моя жизнь превратилась в кошмар. Если вы хотите, чтобы ваши родные пришли и спаслись, не думайте, что у них все будет хорошо, когда вы за них будете молиться. От хорошей жизни к Богу мало кто приходит, по-моему, никто не приходит. И моя жизнь покатилась вот так. Все, Таня пришла к Богу в 32, а я... И я, знаете, она так перестала со мной ругаться, такая жена золотая стала... Я говорю, слава Богу, ну не слава Богу, конечно, говорю, нормально, я ее в церковь возил, я там это, ну, а сам, вот и жизнь моя превратилась в кошмар, вот грех начал меня просто, я утонул, и я заболеваю, ну не заболеваю, я курил, очень много стал курить, я выкурил все сигареты до 28 лет, я не курил, потому что это была, ну, такая гордость семейная, но потом я выкурил все, и знаете, и у меня начались боли, дикие боли в голове, сосуды сужаются, когда куришь, и и все. И я так стал болеть сильно. А Таня говорит, ну ты помолись, Бог может помочь тебе бросить курить. А я бросал и начинал, и никак не мог бросить. Я говорю, да я не верю в Твоего Бога. да это." Но в конце концов, когда мне совсем стало плохо. У меня был офис, и у меня был бизнес, у меня было три работы, и у меня был маленький такой офис. И вот, когда мне так тяжело стало, я думаю, ну ладно. Закрываю дверь, думаю, а вдруг оно поможет? Оно, я вот, оно, вдруг оно поможет? Закрываю, да, оно... Встал, закрываю двери, чтобы никто не слышал. Встаю на колени и мысли такие, «Ты что ты делаешь? Ты же не веришь в Бога!» ты... Ну и дьявол начал, начал лгать. А я думаю, а мне уже все, у меня болит здесь. Глаз слепнет, не могу на свет смотреть. Такая боль. И я встаю на колени и говорю, «Бог, если ты есть, помоги мне бросить курить». И знаете, небо открывается. Вижу Иисуса в белых одеждах. За Ним крест, и Он протягивает ко мне вот так руки. И говорит, с такой любовью и нежностью. Говорит, зачем ты грешишь? Каждый твой грех забивает мне гвозди в руки. Я был в шоке. Я просто меня это так вот... Я ну, испугался и был ошарашен. Говорю, Господи, прости, я больше не буду. И он раз, исчезает. Да, больше как мальчик такой. Бог, я все понял. И у меня мешок падает с плеч. И он раз и исчезает. Вообще видение такое вот. Я встаю и думаю, что это было вообще? Это, это что это? Он живой оказывается, Иисус живой, мне столько говорили о нем, и вот он живой, вы знаете, а я встал, и внутри чистота такая, легкая такая, ну вот мешок упал, вот. грех это не, знаете, это грех это имеет вес, кажется это, ну что это грех? Он имеет вес, реально я это пережил, как будто мешок упал, я встал с колен, вообще легко, такая легкость, вот это да, бог ты живой, я беру тут же сигарету на радость, я хотел закурить, как всегда на радость, Мне тошно и противно вообще этот дым, выкинул эту сигарету. Не пить, не курить, не материться, ничего не хочется, хочется жить. О, аллилуйя вообще. В один момент Иисус обратил мою жизнь. Иисус, как апостол Павел, вот, вот это, это, это его вот... ну. Просто яркое свидетельство. Естественно, я побежал к своим, с тем, с кем работал, с электриками, с этим, я электромеханик был. Ну и, конечно, начал проповедовать. И, конечно, ты что, вообще что ли? Да? Ну, побежал домой к соседям, тоже начал А, домой я пришел. Вот. И, ну, это первое чудо, это встреча с Иисусом. Она перевернула всю мою жизнь, сразу. Вообще все, все отпало, я все понял. Все, так полюбил Иисуса, так полюбил людей вообще, вышел, ну, просто жизнь вообще. Зан, вот понимание, заново родился. Вот заново родился. Момент. В 33 года, кстати, потому что я тогда задумался, вот Иисус, ну, уже тогда задумался, Иисус умер в 33, а я для чего живу? В 33. Второе чудо. Второе чудо, прихожу домой, Таня, говорю, я с Иисусом встретился, она говорит, как? Я вот так вот встал на колени, он пришел, он ко мне обратился, я увидел его, он в белых одеждах, он такой, ох, Господь Иисус, я говорю, маме хочу прощения попросить, я столько оскорблял, я унижал ее так, она говорит, ты знаешь, мама уже спит, давай завтра, а я был занят, я Говорю, у меня три работы было, я бизнесом занимался, у меня там денег было море, ну и когда деньги много, то и греха много, Вот, и я, я, ладно, завтра, говорит, придешь, скажешь завтра. Я, хорошо, завтра приду. И я так целую неделю, был с утра до вечера, занят, занят, занят. И вот проходит неделя, Таня идет утром к маме убираться, ухаживать. Она в туалет, вот, так ей тяжело было вообще. Она, Таня, маленькая у меня, худенькая, щупленькая. Вот, и я такой вот худенький, щупленький. она еще худенький. Ей так тяжело было. И, знаете, она приходит утром и говорит, знаешь, а мама ушла. Я говорю, как ушла? Умерла мама, говорит. Господи, как так умерла? Я же не успел даже прощения попросить. Я же ей столько оскорблял. Я так унижал. Я плакать начал. И вдруг Святой раз в сердце говорит. Попросишь мне прощения там, когда встретишься с ней на небесах. Вообще. И мы пошли к ней. Она, конечно, как будто вот спала и ушла. И вы знаете, вот эта болезнь, которая длится годами, вот эта болезнь, которая десятилетиями люди мучаются, вот так за людьми ухаживают. Бог неделя... После моего покаяния, Бог забирает ее к себе. Зерно, пока не умрет, останется одно. А когда умрет, принесет много плода. Вы знаете, вот это как зерно было. Она как зерно, ее жизнь. Казалось, она не привела тысячи людей к Богу. Она не проповедовала на площадях улицах. Это была просто старушка, ну сестра наша. Ну. И вот, но знаете, через нее Бог спас меня, мою семью, моих детей, мои внуки. И все мои дети служат. И мой старший сын участоля, вот он помогает в церкви, ведет нашу школу, нашу внутреннюю. Второй сын в Марокко служит сейчас. У него двое детей тоже, два сына, второй сын миссионером. Третья дочка, она у меня лидер прославления, ведет прославление. И тоже замуж выходит, тоже поедет в библейскую школу, отошлю. И второй, и сын, 16 лет младший, тоже с нами в прославлении, на клавишах служат, Господи, я так благодарен Богу, что где бы я был, где бы был, где где моя семья, двух детей бы вообще не было бы, это третье чудо, или, ну, если вот рассказывать, чудес очень много, наверное, я на этом остановлю, дорогие, но те, кто молится сегодня за своих детей, те, кто молится за своих близких, те, кто молится за тех вот не спасенных, кого вы хотите, молитесь с верою. Молитесь, знайте ваши молитвы, Богом, слышим, и Он ответит на них. И даже после вашей смерти ваши молитвы все равно будут отвечены. И ваши родные и близкие, ваши дети и внуки, вы род избранный, вы род царственное священство, и ваши дети и внуки, они будут с Ним, они придут, потому что я не знаю, кто за меня молился, потому что я пришел. И ваши внуки, и дети придут. Аминь. Аминь. Дорогие, будьте благословенны. Так счастливы быть с вами в Церкви Божьей. Аминь. Спасибо, пастор. Спасибо. Спасибо огромное. Слава Богу. Слава Богу за такое слово, ободрение, за свидетельство, как Бог, как Бог двигается. Слава Ему. Аминь. Спасибо, пастор, пастор Владимир. Передавайте детям, внукам большой привет Анатолию Анатолию. Так. Ну и увидимся. В гости придем к вам. Мы, как бы, мы легкие на подъем, только свистните. Мы в поезд и к вам или на самолет О, аллилуйя! Слава Богу во веки! Давайте воздадим славу Иисусу! Аллилуйя! Слава Богу! Ох. Знаете, я продолжу в этом же ключе говорить о том, что наша жизнь... Собственно, у вас сегодня вы получаете две проповеди, два, два за одно собрание. Слава Богу, как у нас есть а, старая пятидесятническая церковь, там три проповедника, по 15 минут проповедуют. Поэтому у нас сегодня два проповедника, мы, мы старые пьесетники. Проповедь, она о переменах, о том, что в нашей жизни постоянно будут перемены. Скажите, перемены. И второй паралипоминон, 16 глава, 9 стих, там сказано, что очи Господа обозревает всю землю, смотрит, Бог осматривает» исследует всю землю. Для чего? Чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему. Бог сегодня смотрит на тебя, Бог ищет людей, чье сердце для него открыто. С какой целью? Чтобы поддерживать нас, чтобы поддерживать тебя, чтобы вести тебя, чтобы вдохновлять тебя. Вы знаете, слово энтузиаст, интересное слово, слово энтузиаст означает, там приставочка N, что означает В, и корень слова Теос, Бог. Слово энтузиаст означает человек, вдохновленный Богом. Когда Бог обозревает всю землю, смотрит на землю. Для чего? Чтобы поддержать тебя, чтобы вдохновить тебя, и чтобы ты был энтузиастом, чтобы ты был полон огня жизни, радости, и мог что-то сделать в этой жизни. И все энтузиасты скажут, кому-то нужно вдохновение сегодня точно. Аллилуйя. Итак, следование за Христом. Когда мы сказали, Иисус Христос будь нашим Господом и Спасителем, в ту же секунду Он сделал нас новым творением. Наша встреча со Христом началась с того, что мы стали новым внутри Вот как это, то, Так же была моя жизнь, когда я принял Христа, вот мне как бетонный... Если у, у пастора Владимира мешок с плеч упал, у меня бетонная плита упала с плеч. А, моментально у меня про, пропал... Как, у меня, вот, депрессия ушла, вот этот страх, неприязнь к людям. Люди кругом такие хорошие и милые стали. Аминь, аллилуйя. Бог создал, творит внутри нас новое, и вот этот процесс сотворения в нашей жизни нового, он продолжается всю твою христианскую жизнь. И закончится и он тем... Книга Откровения, 21 глава, 5 стих. Давайте откроем это местописание. Закончится все тем, что Бог создаст абсолютно все новое. Он, этот мир, к сожалению, пропитанный, истерзанный грехом, он будет сожжен, он будет уничтожен. Библия говорит, что эти небеса и земля, они будут преданы огню. И Бог создаст новое небо и новую землю, где мы с вами будем обитать. И мы будем обитать с вами в новом прославленном теле. В теле, в котором нет болезни, где не будет боли, мы будем жить, но ну, как? У нас не будет слез, не будет греха, не будет дьявола, не будет искушений, не будет нужды, не будет страха. Представляете, и вот это Бог создаст, это будет апогеем того, что Бог, начавший творить, «Новое в твоей жизни завершит это сотворением нового неба, нового неба, новой земли, и мы будем обитать с ним вечно». Аллилуйя. Скажи «Амин» на это. Аминь. Откровение 21, 5. «И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое». Аллилуйя. Говорит мне, «Напиши, ибо слова сии истинны и верны. Бог творит все новое». Аллилуйя. Ну ладно, вас это мало радует, но все равно. Жизнь со Христом означает то, что в твоей жизни будут происходить радикальные перемены. Следование за Христом, поймите как, но ну, следование за Христом это похоже, э, Дух. Св... Интересно, что на, на греческом и на иврите, на древнегреческом, на древнейском языке слово э, для Духа Святого, слово для Дух э, э, по-гречески пневма, а по, на иврите руах. И это же слово означает дух или дыхание и ветер. Когда Дух Святой двигается, это как ветер. Ветер наполняет тебя. Вы видели, как ветер наполняет паруса? Парусник. Когда есть ветер, при полном штиле парусник двигаться не может. Но когда ветер наполняет паруса, парусник двигается. Так вот, паруса это твое сердце. Бог обозревает тех людей, чьи сердце, чьи паруса раскрыты. Аллилуйя, Чтобы вдохнуть свой ветер и чтобы двигать тебя. И вот это, когда ветер Духа Святого наполнит твое сердце, в твоя жизнь придет в движение и Ты будешь входить, двигаться, вплывать. Ну, а мореходы не плавают, они ходят. Ты будешь входить в новое. Твой парусник, твоя жизнь будет постоянно входить в новые и новые этапы твоей жизни. Интересные этапы. Скажите аминь на это. Только сердце надо открыть. Аллилуйя, аллилуйя. Смотрите, люди, пережившие радикальные перемены в своей жизни. Это люди, которые встретились с Богом. Взять, например, Моисея. Моисей, помните... Моисей вынутый из воды <смех> Имя его означает <смех> Фараон издал указ евреи, 3 миллиона евреев, они рабами Работают на фараона, они рабы Они умножаются И фараон из страха, что израильский народ умножится Издает указ Уничтожать, убивать всех мальчиков новорожденных Повивальные бабки Не слушаются приказа фараона Но все-таки мальчиков убивают И вот одного из них Пускают в реку, чтобы он был спасен Дочка фараона находит Моисея, и Моисей становится, о, он становится принцем. Он становится наследником дочери фараоновой, и по идее он может быть, он может стать фараоном, царем самой успешной, самой великой державы этого мира. Но, одно маленькое но, он еврей. Он еврей, он человек, призванный Богом. На его жизни есть призвание. И призвание Божье не быть фараоном. Скажи соседу, твое призвание не быть фараоном. Хорошо, фараоны не мы. Не мы, фараоны. На его жизни есть призвание освободить, вывести израильский народ из земли египетской. Он чувствует смутно это призвание, ощущает его, как это сделать, и однажды видит, потом он узнает, что о, батюшки, я же еще, еще, еще знаю, что он еврей, и потом видит, что его сродника избивает египтянин. Он вступается за него, берет первое, что было под рукой, и египтянина убивает. Огляделся, закопал его в песок. Думал, никто не увидит. Но увидели, это стало известным. И что происходит? А -а -а -а стало известно, кто он, что он еврей, и он бежит, он убийца, он скрывается. И следующие 40 лет своей жизни он становится пастухом. Можно приглушить вот этот свет, вот этот, Женя, выключи, вот этот, чтобы было видно. Вот Моисей сидит, это его селфи. Он поставил фотоаппарат на камень, сфотографировался, выложил в Инстаграму. Можно одну, там включи, Жень, то там народ уснет сзади. Вот, хорошо, вот, это оставь. Вот. А, сработало. Вот, 40... послушайте, жизнь его радикальнейшим образом изменилась. Из князи в грязи, из дворца в пустыню, из обилия, из наслаждения, когда тебе служат, у тебя прислуга, ты пасешь овец, ты сам, ты пашешь, ты, ну, ты, ты с совцами. У нас, не знаю, в Сибири, в Иркутске, в Бурятии, ну, овец пасут там за бутылку. То есть, ну, это самое низкое, вот, ну, куда ниже уже некуда упасть-то. И он пасет овец на своего тестя, на Яфора. Женился, правда, на тесте, но, но работает. Вот 40 лет по пустыне. Скажите, 40 лет. Кто из вас 40 лет занимался, не знаю, там, ну, ну ты кроликов разводил ты? 40 лет, вот, вот, вот один человек есть, но в пустыне. Следующий этап его жизни. Смотрите, ну, нужно понять, что... Жизнь порой, ну как, Моисей смутно чувствовал призвание, я должен освободить евреев, но не знал как. Мы тоже, мы, мы смутно ощущаем, что мы призваны, мы призваны спасать людей. Мы, Бог имеет призвание для нашей жизни, чтобы мы освобождали людей из рабства греха, но как это воплотить, мы, ну, мы порой не знаем. И в нашей жизни тоже так могут быть такие периоды, когда мы оказываемся в пустыне, но не бойтесь, Аллали, пустыня есть у всех. У Моисея была пустыня, это было время, я не знаю, сокрушения А, вообще у, у евреев, а, у раввинов И вообще времена Иисуса Ну как, пустыня это не просто такое Ну как, как вам сказать-то Такое место обитания злых демонических сил там, Или какого-то зла Нет, пустыня это место уединения а, Место поиска Бога мест, Место, где ты можешь быть с Богом И вот он 40 лет пасет и в итоге встречается с Богом Бог приходит к нему в горящем кусте И бах, третья перемена Моисей становится из пастуха Он становится освободителем Чудотворцем. Снова радикальная перемена. Из уже из грязи в, в чудотворцы. И он уже пасет не овец, он пасет людей. Три миллиона у него овец, людей, три миллиона человек. И он выводит их. 40 лет он учился водить овец и научился. И научился. И три миллиона повел опять в пустыню, но ну, не довел до ханаанской земли, потому что народ хотел вернуться. Хорошо, хотел вернуться. Вот он, следующий этап его жизни. Послушайте, к чему я так говорю, что в твоей жизни будут радикальные перемены. Радикальные перемены, о которых ты даже не думал. А ты боишься их, мы боимся, мы хотим перемен, но боимся их. Мы панически их боимся. Мы хотим сохранить свой статус-кво, чтобы у нас было хоть чуть-чуть. Вот пусть пусть вот у меня вот есть куча, ну пусть это куча навоза. Ну, в моем дворе и я на этой куче навоза сижу и вот, ну как бы копаю в ней червячков. Но есть другие червячки. И ты не курица, ты орел. Библия говорит, что надеющиеся на Господа поднимут руки, как крылья, как орлы потекут. Нигде Библия не сравнивает себя с курицей. Алло. Скажи, куры не мы. Мы не куры, ладно. Но послушайте, вот призвание в жизни Моисея. Интересно, что Моисей опять справился с этим. Ну, он сомневался, опять же. Он а, не хотел, когда Бог призвал его идти освобождать израильский народ, он сказал, Господи, нет, пошли, найди другого, найди другого. Отговаривался, я как косноязычный и так далее. Бог посылает его, и он чудесами и знамениями он выводит евреев. И так он выводит их, но, но, но евреи, подход, подходя к хананской земле, они говорят, стоп, зорька, включают ручной тормоз и говорят, мы не пойдем туда. Там сыны инаковы, там великаны, там города укрепленные. Нас убьют, мы погибнем. Лучше кости наши падут в пустыне, чем мы пойдем, чем мы будем тебя, Бог, слушаться, чем мы пойдем в твою землю, чем мы будем жить в городах, в домах, которые мы не строили, пить воду из колодцев, которые не копали, есть от плода виноградной лозы, которую мы не сажали, нет, мы не пойдем, мы не верим тебе, Бог. Бог говорит, ну хорошо, как вы мне говорили, так сделаю для вас слух. Вернее, как вы говорили мне в слух, так и сделаю для вас. Вы, вы говорили, что лучше кости наши будут в пустыне. Хорошо. Все старше 20 лет, вы будете ходить по пустыне, пока не умрете. А я! Послушайте, евреи не хотели перемен. Евреи вышли из рабства, но рабство не вышло из них. Они вышли из Египта, но Египет остался в них. Они, они хотели перемен, но не хотели их. Они боялись их. Они были рабами, и они хотели вернуться в рабство. Послушайте, многие из нас, но, ну, ну, как? О, интересную тему мы сковорнули. Многие из вас, вы ощущаете себя рабами. Вы в рабстве. И Это может быть рабство греха. В рабстве работы. Я помню, у, нас, у меня была замечательная работа, мы зарабатывали много денег. Я приехал с Иркутска в Москву. За пять часов работы в Москве я заработал больше ден денег, чем я в Иркутске работал администратором церкви. Месяц. 5 часов в Москве работы, я заработал больше, чем месячная зарплата моя в Иркутске была. Вот так вот. И мы год работали, было замечательно. Но спустя год эти отношения, у нас было три человека в команде. Мы готовили машину на продаже, чистили салон внутри, дорогие иномарки, чистили двигатель, полировали кузов. Машина была как новенькая вообще, просто красавица. Но ну мы были лебедь, рак и щука. Один, когда заканчивалась библейская школа, это было в библейской школе, один говорил, давайте пойдем, останемся на молитву. Другой говорил, давайте пойдем домой, спать хочу. А третий говорил, давайте пойдем на работу быстрее. И вот. И потом, ну, у нас внутренние были разногласия. И, там, ну, короче, в нашей, в нашей вот этой фирме из трех человек мы стали халтурить. Мы стали халтурить вместо дорогой химии, которую уже было использовать для мытья машины, стали покупать фейри дешевые, фейри, и мыть салоны, потом все прилипало там, эта грязь. И, и я чувствовал себя там рабом. Я чувствовал, что я иду против моей совести. Мы халявничаем, мы делаем работу плохо, но берем за это бешеные деньги. Я чувствовал себя там рабом. Но деньги были большие. Но моя совесть поступалась. Деньги были большие, но я чувствовал себя там рабом. И потом ко Это весь первый, к концу первого курса это произошло. Мы приехали на второй курс и с женой мы поженились уже. И опять у меня не было работы. Я пришел туда, мне взяли день, один день поработать. Ну так, ладно, там уже другой человек взяли поработать. И один день поработал, сказал, не надо мне ваших денег, я не хочу быть рабом. Рабом слушаться, слушать, обманывать людей, я не хочу зарабатывать на обмане, я ухожу. До свидания. Это означало перемену в моей жизни. Я лишился хорошего, стабильного заработка. Но моя совесть стала чистой. Бог хочет делать в твоей жизни перемены. И Он будет их делать. Нам нужно осмеливаться идти за Богом. Слышите, осмеливаться идти за Ним. Но потом в жизни Моисея третий период. Смотрите, он писатель. Он уже не чудотворец. Он уже не творит чудеса. Не изводит а, этот а, град. А, когда он там помолился, град побил весь Египет. Тьма напала, море разделил. Нет, все, теперь он пишет... Дору пишет пять книг свои. «Если вол соседа забадал твоего вала, то нужно того с тела с ним то-то, то-то». Моисей становится писателем. Новый период, новый этап в его жизни. Послушайте, все это ждет тебя. Разбуди соседа, скажи, тебя ждет новый период. Это нормально, Галалей. Жизнь со Христом, самая единственная константа в жизни христианина, это изменение. Бог творит в твоей жизни все новое. Если ты, открыл свое сердце, как парус, открыл его, то Ветер Святого Духа наполнит этот парус. И твой парусник, твоя жизнь понесется вперед к Божьей мечте. Аллилуйя! В осуществлении его планов. Кто скажет, что я не хочу парус, парус Куда-нибудь унесет еще? Аллилуйя. Смотрите, Моисей, сын Фараона, пастух, чудотворец, писатель. Аллилуйя. То же самое в нашей жизни. Сейчас ты жнец, потом ты. Аллилуйя. На дуде и грец. Не бойся перемен. Ты хочешь перемен. Бог хочет перемен. Осмелься входить в новое. Осмелься в это. Оно страшит, оно неизвестно, но оно дух захватывает и классно. Как у Достоевского есть такая фраза, как будто вниз, как будто с колокольни вниз головой полетел. Вот новое интересно. И Бог имеет для нас новое. Это наша жизнь, христианская жизнь. Это интересное, увлекательное путешествие. Это Это приключение. Жизнь с Иисусом – это не скукота. Жизнь с Иисусом – это не тоска. Аллилуйя, Этот на парусах тебя несет, Аллилуйя к Божьей мечте, к Божьим планам. Аллилуйя, Слава Богу. Ну, скажешь, ну это Моисей был, а в наши-то дни? А в наши дни? Вот Лилиан Магнусон – это член церкви в Упсале в Швеции. Девушка, когда ей было два года, ее мать встретилась со шведом. Она из Кении. Ее мама, она чернокожая, из Кении, из Африки. Она вышла замуж за шведа, и она маленькой девочкой переехала в Швецию. Лилиан Магнуссон. Она вышла замуж и родила трех детей сразу. Трех детей. Один год, второй год, третий год, три ребенка. Мама троих детей до 38 лет. И вот к 38, года, 38 годам у нее были дети возраста 5 лет, 6, 7 5 лет, 6 и 7 лет. 38 годам. 5, 6. И 7 и лет. Вот это семейство. Вот папа, типичный швед. Кстати, я тоже похож. Моя жена говорит, это, эта прическа называется лесное озеро. Ладно. Вот. 38 лет. Проблема какая у нее была? Она член церкви. Она прихожанка церкви слова жизни Упсала. Может в фейсбуке добавить ее в друзья себе. Она поправилась на 30 килограмм. Во время свадьбы она была 57 килограмм, а к 38 годам 87 килограмм. Это как я. Только она, ну, ну, только вот, ну, как бы вот, 87 килограмм. И она решила похудеть. Решила похудеть. Попросила там мужу беговую дорожку, ему ну, пока дети маленькие, но ну, на дорожке не побегаешь. Пошла на какой-то стадион, спросила, говорит, как мне быстрее похудеть. Пробовала плавать, говорит, ну, как-то не это, говорит, ну, как-то нет, ну, ну, не плавается. Еще какой-то фитнес нет. Потом бег трусой. И какой-то э, тренер дал, говорит, ну пробеги здесь круг, там инструктор был. Он, она пробежала круг, он на секунду на меня смотрит, говорит, не понял, говорит, э, еще раз можешь пробежать? Она пробежала и оказалось, у нее очень хороший результат. Послушайте, через год, в 2007 году, год она побегала, она э, в, в Стокгольме пробежала марафон. У меня есть это. Она пробежала марафон за, сейчас скажу, я люблю тебя, Господь. За 2 часа 59 минут 8 секунд. Простите, в 2005 году. Она начала, начала просто бегать. Начала бегать, бегать. А еще, это в 2005 году. А в 2008 году она стала, она стала чемпионкой мира по легкой атлетике на дистанцию в 10 тысяч метров. На 10 километров она стала чемпионкой мира. Мамочка, которая решила похудеть. Где, кстати, эти мамочки, которые, где тут эти, которые хотели, вот они, куда они ушли все? вы здесь, салай. Для вас, проповеду, ушли. меня проповедь для вас, салай. Она скинула 30 килограмм. А еще у меня есть, я не стал сюда включать, одна бабушка, которая в 71 год. У нее была сестра, и сестра умерла. И она от печали, от тоски, пошла в тренажерный зал. И сейчас ей 78 лет, и она стала чемпионкой мира по культуризму. Я не стал это показывать, потому что там все это ну, как эта бабуля, там такая, у нее седая коса, ну, жиденькая такая коса. Но 76 лет, но она чемпионка мира по бодибилдингу бабуля. И она говорит, ну, как, пока, говорит, Бог дает мне силы, дыхание, говорит, я занимаюсь. А там посмотрим, сколько еще Бог даст. Никогда. Алло? Алло. И все братья подтянули животы. Алло. Перемены. Скажите, перемены. Аллилуйя. Ну, это, скажем, Швеция. Ну у нас, в Щелково, у нас есть брат один, его зовут вот, Виталий. Виталий, он играет у нас на... Он тоже, мы учились вместе в Библейской школе. У нас столько связано с Библейской школой в Москве. Я был у них в гостях. На этой неделе рассказывал историю. Просто ну, боже мой, просто как это? Он, он работал... У него работы были такие, охранник, у меня есть фотографии там охранника, ну, охранники, да, работал курьером, а, а, курьером, продавцом в электричках, ну, такие вот, вот работы. А, но где-то полтора-два полтора, года назад а, его один человек научил играть в шахматы, и сейчас он не занимается вот этой работой, которая такая, ну, ну, ну она тяжелая, она ну, ну, один род работы. Но сейчас он детский тренер по шахматам, он занимается с детьми, И у него есть собственная школа шахмат Виталия Батова. И он преподает в Москве и преподает здесь у нас в Щелково. Полностью радикальная перемена. Правда, Виталий? Я не ошибся же. Слава Богу. Я, я... Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! И таких, таких, людей, таких людей, как я пришел, здесь есть другие люди, аллилуйя. Но это наша судьба. Послушайте, скажите, это моя судьба. Иметь перемены. Аллилуйя. Страшно? Ну, нет. Что нового в твоей жизни приносит следование за Христом? Давайте мы прочитаем Евангелие от Марка, 16 главу, 15-18 стих. Послушайте, все, ну Бог творит в твоей жизни все новое. И вот Марка, 16 глава, в праздничном наборе, когда ты принял Иисуса Христа, в этом праздничном наборе э, пришло, э, вот что, что тебе дано. Марка, 16 глава, с 15 стиха. И сказал Иисус ученикам Своим. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Что нового в твоей жизни пришло с принятием Христа? Ты станешь теперь, ты будешь становиться духовным родителем. Ты будешь проповедовать Евангелие, благовествовать. Люди будут слышать тебя, слышать твое слово, проповедь, веровать в Господа Иисуса Христа, рождаться свыше, а ты, по сути дела, духовный их родитель. Ты родишь их, как Павел говорит, Он говорит, что я родил, это он пишет послание, послание Филимону. Он говорит, он говорит, Филимон, а Филимон это богатый человек, у которого беглый раб бежал, и этого раба поймали, посадили в тюрьму. И в тюрьме беглый раб Ани, Анисим встретился с Павлом, и Павел ему проповедовал, и Павел говорит, я родил тебя в тюрьме благовествованием. Мы рожаем людей в Царство Божие через благовествование, через то, что мы несем Слово Божье, а люди через это рождаются в Царство Божие. Ты, становишься, ты, станешь, ты будешь становиться снова и снова духовным папой и духовной, духовной мамой. Аминь. Это новое. И все папы и мамы скажут духовное. Аминь. Аминь. Дальше, аллалуи, что нового в твоей жизни? Иисус говорит, кто будет веровать и греститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавшие же будут сопровождать и знамения. Здесь есть уверовавшие в Иисуса Христа? Вот, пожалуйста, в праздничном наборе написано, они будут что? Именем Моим будут изгонять бесов. Ты будешь изгонять бесов. Тут вообще как-то мало аминь было, это как вы так скромно глазки опустили такой бесов. Вы будете изгонять бесов. Бесов демона страха. Вы будете изгонять а, бесов, которые атакуют, а, а, атакуют вашу жизнь. Без, ну, как, самый, самый, а, самый распространенный дух, демон, который нападает на христиан, это, это дух страха, демон страха. Который говорит, нет, я не получится, все. Твоя семья, да какой ты муж, да какая ты жена. А, а, как Голиаф, помните, а, пугал, вы евреи, я вас убью. А, здоровый такой, такая четырехметровая, пятиметровая такая детина машина для убийства, и он высвободил дух, демон страха, и израильская армия вся бежала от него. Ты будешь прогонять, ты будешь изгонять, этот дух страха из своей жизни. Бунтуй против него, воюй против него, связывай его. Аминь. Аллахалю. Дух блуда, дух нечистый дух. Дух блуда высвобожден, он давно уже в этом мире, когда мир погряз в порнографии, мир погряз в блуде. Аллахалю. А мы, церковь, ты будешь хранить себя чистым от всех этих вещей. Аминь. Аллахалю. Ты будешь изгонять бесов. И своей жизни, и жизни других людей. Это новое. Далее, следующее в твоей жизни, что нового будет? Смотрите, ты будешь говорить новыми языками. Давайте помолимся на языках. Так, ты не уверен, что же молиться-то? Аллалюю, это сверхъестественное знамение. Это сверхъестественный знак. Когда ты молишься Духом Святым, Аллалюю, то Дух Святой через тебя ходатайствует о воле Божьей. Аминь, Аллалюю. Иногда молитва на языках превращается в понимаемый для людей язык, и люди слышат пророчество. Аминь. Это сверхъестественное. Дальше сказано, ты будешь брать змей, ну, нечаянно тебе нужно идти в московский зоопарк, в террариум, там, хватать змей, пробовать, проверять. Нет, ты будешь брать змей, нечаянно схватил какую-нибудь, и если что смертоносное выпьешь, не повредит тебе. Аллилуйя. Это новое. В твоей жизни будут происходить чудеса. И в твоей жизни, и через тебя. Чудотворец. Скажи соседу, ты чудотворец. Скажи другому, от такого же слышу. Когда нам когда не верится, какое чудотворец, Господи, а, ну Что, какое чуд... чудотворец. Бог говорит, ты будешь брать змеи, если что смертоносно выпьешь, но ну не повредит тебе. Но это или не чудо? Это или не чудо, что ты говоришь на языке, который ты не изучал? И на языке это способность говорить Богу на языке, который ты не изучал. И последнее, кем Бог тебя делает, целитель. Добро пожаловать. Целитель. Ты исцеляешь людей именем Иисуса Христа. Скажешь, Бог через меня исцеляет. Да, Бог через тебя исцеляет, но Он использует тебя, твои руки, твое послушание. Ты исцеляешь людей. Написано, ученики пошли и исцеляли больных. Они пошли и исцеляли больных именем Иисуса Христа. Ты будешь исцелять людей. Аминь. Аллахалю. Осмелься молиться. Осмелься входить в это новое. Был один человек, Клаус Мюллер, евангелист из Дании. Он за больных, знаете, как молился? Он А, не болеться, он болезни из людей выпугивал. Брал вот так вот руки. Вот так вот Иисусу, как грех. Пошла вон боль. Стальная пластина металлическая в голове. Исчезни! и исчезни. И болезни выходили. людей глухие уши откр открывались. Алалия. Но смотрите, послушайте. Все, что Бог делает в твоей жизни, напрямую или косвенно вносит вклад в спасение людей. То что, Моисей, то, что Бог пришел, сделал в жизни Моисея спасение 3 миллионов человек. То, что эта женщина, э, как, как, как ее зовут, Лили, Лилиан, Магнусон, Лилиан Магнусон, она известна, она известна бегуне. Возможность теперь для нее быть среди этих спортсменов открыла ей невероятный горизонт для проповеди Евангелия. То же самое, как э, эта школа шахмат Виталия Батова, побеждающий наследует все. Да? Интересно, да, Л лозунг? шахматной школы побеждающей, наследует все. Не, не, не встречалось ли вам где-то это, потихонечку, послушайте, все, что Бог делает в твоей моей жизни, когда мы послушаемся Его, это напрямую или косвенно послужит во спасение других людей. Бог использует это. Он, он вплетет это в общий узор, в общую картину, как пазл, как картину истории или спасения человечества. Все, что Бог делает в твоей жизни, вносит вклад в спасение людей. Твое послушание, каждый раз, когда ты слушаешься Бога и входишь в новое, это приведет к спасению чему-то. Слышите? Не верите мне? Это так. 1, 2 Тимофею 2.4. Почему? Потому что Бог совершает все по изволению воли своей. Бог все, что Он делает, Он делает для того, чтобы люди спаслись и достигли познания истины. Когда церковь молилась, когда жена Татьяна, когда теща молилась, когда церковь молилась за Владимира, Жизнь покатилась под откос, заболел, все плохо стало. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог все это делал для того, чтобы спасти Его. Когда Бог отвечает на твою молитву о новых носках, аллилуйя, отвеченная молитва о новых носках повлияет на то, внесет свой вклад, чтобы кто-то из людей спас, спасся. Как Он это сделает, не знаю, но Он это сделает. Что помогает нам во время перехода в новое. Я уже заканчиваю. Аллилуйя. Что помогает? Но, ну, Во-первых, нужно начать, начни, сделай первый шаг. Внутри нас, ну как, это женщине нужно было побежать. Кому-то нужно было начать играть в шахматы. Начни делать что-то, пусть таланты, которые в тебе не останутся зарытыми, не взрывай свои таланты, начни делать хоть, хоть что-то, делай первые шаги, осмелься делать шаги. Евреи, когда они стояли перед Красным морем, а, послушайте, а, а, море не разделилось сначала, а потом они пошли. Там на языке оригинала выглядит так, что они пошли к морю. Когда они пошли к морю, вода стала расступаться перед ними. Они шаг, вода на шаг расступается. Они шаг делают, вода на шаг расступается. Если ты сидишь и ждешь благоприятных условий, когда вода расступится, не наступит, не, не расступится она. Ты начинаешь, Бог действует. Ты сидишь, Бог сидит. Ты двигаешься, Бог двигается. Аминь. Первое. Начни сделай первый шаг. Второе. Держи Бога за руку. Как войти? То есть во времена Перехода, вы знаете, когда евреи вышли из Египта и шли в, Хананскую, и шли, и шли в Ханан, им нужно было пройти вот этот переходный этап. Пере, переход через пустыню, который можно было пройти, в принципе, там, ну, за 40 дней можно было пройти ее. Моисей, Исход 33.7. Знаете, что Бог сделал? Исход 33.7. Бог... Простите, Моисей. Моисей же взял и поставил себе шатер вне Стана, вдали от Стана. «И назвал его скинию собрания, и каждый, и каждый ищущий Господа приходил в скинию собрания, находившееся вне стана». Бог поставил свою скинию, где он обитал, и он сказал, чтобы люди приходили к нему, это уже другая скиния, не так, где священник, куда мог корон ходить, это была другая палатка, это куда могли приходить все ищущие Господа. Для чего? Чтобы войти в новое, которое страшит в новом великаны, в новом исполины, в новом укрепленной крепости» в новом вызове, который мы не знаем. И чтобы войти в это новое, нужно входить в это новое, держась за руку Божью, и Он ведет тебя в это новое. Я люблю тебя, Господь. Знаете, в 2003 году пастор Мансула вызвал меня, сказал, Алексей, я хочу, чтобы ты учился. Я сказал, а пастор Мансула, я тоже хочу учиться. Я думал, просил пастор Мансула, пусти меня в Санкт-Петербург учиться. Он говорит, нет, не в Санкт-Петербург, в Швецию. Я такой, какую Швецию? У меня жена трое детей, я сразу забрал, поднял щит. А я, не, не, Швецию нам не надо, это большие перемены. Я говорю, а как же жена? Он говорит, они с тобой поедут. Я говорю, а как же школа? Ну, не у тебя же же маленькие. И правда, мне маленький, еще в школу не надо ходить, а я в школу надо детям. Знаете, когда Бог нам что-то говорит, мы сразу такой, не, вот чур, чур тебе, чур меня. Я говорю, а, а я языка не знаю. Он говорит, выучишь. И вот мы едем, короче, мы чудом, нам ч, чудом там за месяц делают временный вид на жительство, там такая долгосрочная виза. Мы едем в Volkswagen Passat со всеми монатками, квартиру свою освобождаем, друзья в нее вселяются, все вещи собрали в подвал. Там в Москве в одной гостинице нам друзья дали комнату, туда все поместили. Едем в этом Volkswagen посадки. Я сзади жена с тремя детьми, которые, оказывается, которых нужно было пристегивать и штрафы большие. В Финляндии, в Швеции, к которой мы ехали, а мы не знали этого. Мы едем, и у меня внутри страх, думаю боже мой, куда я жену везу. Я даже не знаю, в какой квартире мы будем жить. Где мы будем жить вообще? Нам сказали, нашли что-то для нас. И я еду. У меня страх. У меня страх. Хорошо, жена не видит меня. Я впереди сижу, смотрю вперед. И вдруг Господь показывает мне картину, видение. Господь показывает мне дерево. С кроной, с зелеными ветвями. Это дерево кверх, кверх, корня, кверху корнями в небо, это дерево переносится. Оно переносится, и Бог сказал, если твои корни, сейчас ты здесь в Москве, если твои корни при этом переезде в Швецию останутся во мне, ты, ты продолжишь приносить плод. И я успокоился. Мне самое главное держаться за Христа. И когда мы приехали в Швецию, знаете, что удивительно? Мы вошли во двор, по адресу приехали, заходим во двор дома, и я обомлел. Пять лет назад мы первый раз приехали в шведскую конференцию, а там идиллия, просто такая, знаете, окраина города, лес рядом, лес. Зимой из леса выходят косули, олени, оленухи и травку кушают вот так вот, ну, вообще, 200 метров прошел, черника растет, собираешь вот так вот просто все. И когда мы сырые были там первый раз, мы вышли, и там детская площадка, двухэтажный дом, четырехэтажный, трехэтажный дом, дворик, дети, там все красиво, песочек такой. Пять лет назад мы были в этом месте, вышли от друзей и сказали перед женой, вот было бы хорошо, чтобы мы здесь пожили, и наши дети могли бы играть на этой площадке. Это было пять лет назад. Через пять лет мы едем, не знаю куда едем, Упсала, большой город, 130 тысяч населения, множество домов. Мы приезжаем именно туда, в этот двор, и понимаем, что мы будем жить вот в этом доме, и наши дети будут играть здесь. Новая страшит, но оно ждет нас. Осмелься, осмелься, Аллилуйя. Не, не осмелится ходить в новое. Теряешь работу, радуйся. Господи, не все или время ты. Даешь мне новую работу, замечательную. Смотрите, Итак, как, что помогает во времена, когда мы выходим в новое? Ну, нужно начать делать первый шаг, потом держать Бога за руку. Третье, не разочаровайся, потому что, чтобы вести тебя в новое, Бог, Богу придется провести тебя, как Иосифа, Знаете, через предательство тебя могут кинуть, обмануть, на, на работе не рассчитаться с тобой. А? Нам, конечно, это не нравится, но Иосиф, его предали родные братья, а оклеветали в доме Патифара, он был управляющим, бросили в тюрьму, он был осужден. Но написано потом в Салмах, что был человек, который был послан, послан для того, чтобы спасти 70 душ тогда еврейского народа. Он был послан перед перед своим папой, чтобы стать вторым человеком а, в, после, после фараона, стать премьер-министром, заготовить зерно и потом спасти весь тогдашний мир. Он вошел в это новое? Вошел или нет, скажите? Вошел, конечно же. Нам новенькое хочется, а вот процесс проходил, и новенькое не хочется. Но мы пройдем. Аминь. И последнее, что, что помогает нам во времена перехода войти в новое, это, послушайте, принимайте помощь братьев и сестер. Не изолируйте себя, не оставайтесь одни. Идите, идите к своим. Идите к своим. Когда Петра и Иоанна избили, э, написано, они пошли к своим, и свои возвысивший голос помолились за них. Помолились, и исполнили Святого Духа и начали проповедовать Евангелие. Когда, мы, когда нам тяжело, когда трудно, мы идем к своим, и свои нас поддержат. И даже Иосиф Он, потом он умер, его забальзамировали, и он сказал евреям, послушайте, настанет момент, Бог посетит свой народ. Это произойдет через 400 лет. Вы мои кости вынесите отсюда. Хорошо, не хочу оставаться здесь. Похороните меня в Хананской земле. Послушайте, кто-то вынес кости Иосифа из Египта. Тебе нужна помощь, пока ты живой, и тебе нужна будет помощь, когда ты помрешь. Жизнь очень смиряющая переживания. Нам всем нужна помощь. Мы одни не справимся. Аминь. Аллах. И вот, держа Богу за руку. Знаете, у нас начались утренние молитвы здесь пол утрам. Для тех, кто... График свободный. И вы можете... ну, У вас не жесткий график. Каждое утро с 8.20 до 9.00 понедельник. На 40 минут приехать. Приехать сюда. Можно приехать сюда. Расписание следующее. мы 5 минут мы читаем два псалма. А если есть гитарист, то мы поем, мы, мы, мы поем пару псалмов. Мы прославляем Бога. После этого... У нас буквально 20 минут личное время с Богом. Поклонение, поиск Бога, созерцание Бога, общая молитва. Это время твоего личного уединения с Господом. И в церкви молиться удивительно то, что здесь огонь на жертвеннике горит. Здесь Дух Святой присутствует. И когда ты сюда приходишь, открываешь свое сердце моментально, аллилуйя, Божий Дух, Божий Дух влетает, Аллилуйя, наполняет твое, твое, твое сердце, раздувает огонь в твоем сердце. Здесь хорошо молиться. После этого мы молимся за нужды, которые остаются с воскресного собрания. Всю неделю, на прошлой неделе мы молились за ваши нужды, которые вы написали. Каждый день, каждый день поднимали, Господи, благослови, прости, обеспечь, пусть квартира будет сдана, пусть дом будет продан, новая квартира будет куплена. Аминь, халаляйя, исцели больный Господь, прости грехи, халаляйя. Следующие 10 минут мы молимся за нужды эти и озвученные вами там же утром. И после этого мы читаем Евангелие, мы начинаем со Слова Божьего, заканчиваем Словом Божьим. И в девять потом пьем чай, кофе, по желанию, и по работам. поработаем. Аллия. Это помогает нам держать Бога за руку. Аллия. Это скинье наше собрание, которое Моисей поставил, куда всякий ищущий Господа может приходить и держаться за руку, чтобы войти, Аллия. чтобы из пустыни Аллия. перейти все-таки в Хананскую землю. Аминь. Давайте встанем, давайте поднимемся. Аллилуйя. Господи, мы благодарим Тебя. Аллалюю. Бог хочет в твоей жизни сотворить новое. Мы хотим, мы жаждем перемен, но они нас и пугают. Они нас и пугают, но... Не бойся. Перемены от Него. Бог говорит, я творю все новое. Он начал творить свое новое в твоей жизни, когда ты пришел к Нему. Он продолжит творить новое и дальше. И все закончится величайшим сотворением нового неба, новой земли. У тебя будет новое прославленное тело, физическое тело, без не стареющее, нетленное. Аллилуйя, неумирающее, без боли, Аллилуйя. Но и сейчас, пока мы на земле, Бог занят сотворением нового в твоей жизни, и Он ищет сердца тех людей, чьи сердца они вполне преданы Ему, чьи сердца открыты для Него, чтобы вдохнуть Свой Дух Святой, чтобы повести, чтобы как парус, ветер наполняет парус и парусник он начинает двигаться, к цели, так твоя жизнь, чтобы начала двигаться в новое, Аллилуйя, Господи, мы просим Тебя. Боже, мы благодарим Тебя за то новое, что Ты хочешь творить в нашей жизни. Господи, мы знаем, что войти в это новое мы можем, лишь встретившись с Тобой. Моисей вошел в новое, в свое призвание, когда встретился с Богом в горящем кусте. И он уже не фараон, он не пастух. Это не было его призвание. Мы можем делать какие-то вещи в нашей жизни, но это не то, что Бог, к чему Бог призвал нас. Это этап необходимый, который нужно пройти, в котором нужно быть. Да, Моисей должен был быть, это был Божий план, чтобы он был в период времени с сыном фараона. Потом это был, да, ну, ну, мы не знаем точно, но потом это был Божий план, чтобы он пас этих овец, смирялся. Может и не нужно было этого было делать, если бы он не убил египтянина как-то, но, но очевидно нам нужен процесс сокрушения пред Богом, смирения, признания своей слабости. И когда мы сокрушены, когда мы понимаем, что мы слабы, мы ничего не можем, Бог приходит к нам и говорит, я посылаю тебе, я теперь из себя чудотворца хочу сделать. Мы говорим, ну, Господи, да уже все, я уже забыл русскую речь, египетскую речь, я уже красноязычный стал, уже, уже ничего не могу. Господь говорит, вот сейчас как раз ты можешь, сейчас я могу через тебя. Божий план для фараона был, чтобы, прости, для Моисея, чтобы он освободил евреев, чтобы он стал этим чудотворцем и написал книгу. Но были и другие этапы, которые нужно пройти. Этапы в твоей жизни, которые ты проходишь, они необходимы, они готовят тебя, чтобы ты вошел в полноту Божью, чтобы ты вошел в то, что Бог приготовил для тебя. Но ты не застревай в них. Не оставайся в них. Аминь. аллилуйя. Бог говорит, я творю все новое. Давайте помолимся. Боже, Отец Небесный, спасибо тебе. Спасибо, Господь, за путь новый и живой, который ты открыл для нас через завесу, через плоть твою путь новый и живой во святое святых, престолу благодати, в Твое присутствие. Господь, спасибо Тебе. Это новое в нашей жизни. Мы раньше не встречались с Тобой, мы раньше не знали Тебя, но сейчас это новое. Новое в жизни, новое в жизни человека, ставшего христианином, это то, что мы любим Его, мы проводим время с Ним. Мы встаем на колени, мы молимся, мы встречаемся с Ним. Аллилуйя. Он наполняет наше сердце Духом Своим Святым, как парус, и мы движемся к осуществлению той мечты, которую Он вложил в наше сердце. Господи, помоги нам войти в то новое, что Ты имеешь для нас. Помоги, Господь, нам держать Тебя за руку, чтобы Ты ввел нас в нашу обетованную землю, чтобы мы не остались, Господь, в, этом зоне, в этой зоне перехода, чтобы мы не остались в пустыне, как остались евреи, Господь. Моисей не стал до конца дней толкать, оставаться в пустыне, нужно было выходить из нее и идти совершать то, к чему ты призвал его. Аллилуйя! Давайте закроем глаза. И если вы чувствуете, что вы в этой пустыне, вы в этой пустыне, что ну, вы как... Или не знаю, вы... Вы можете быть в рабстве, вы можете быть в пустыне, Hallelujah. вы можете в... стоять на границе вхождения, Но если вы чувствуете, что вы в каком-то рабстве находитесь, в рабстве греха или в рабстве, вы не свободны, вы делаете то, что ну, ну как, вам не нравится, это, это не ваше, но вы не осмеливаетесь что-то изменить, чтобы начать делать то что, то, что вам хочется на самом деле, что будет приносить радость, что принесет плод. Если вы такой человек, если вы и если вы находитесь сейчас в пустыне, закройте, давайте все закроем глаза, и тогда поднимите руку, и пом я помолюсь за вас, хорошо? Аллах, Я помолюсь за вас. Хорошо. Можно опустить руки. Халали. Давайте все поднимем наши руки к Богу. Господи, веди нас в Твои планы. алла Веди нас, Господь. Ты сказал, воззови ко мне, и я покажу Тебе великое и недоступное, чего не знал ни Ты, ни Отцы Твои. Господи, мы хотим войти в то великое и недоступное, что Ты приготовил для нас. Боже, мы не хотим размениваться на мелкие поверхностные вещи, но мы хотим идти за Тобою. Аллилуйя, мы любим Тебя. Господь, я прошу Тебя, те, кто в рабстве, Господь, дай им выйти из этого рабства, дай им послушаться Тебя. Аллилуйя, Боже, и больше не быть рабами, Господь, этого греха или обстоятельств, Господь, не прогибаться под них, но, но осмелиться поверить Тебе и ответить на Твой зов, и пойти, Господь, делать то, что Ты призываешь их делать. Господь, если кто-то пасет овец, Боже, в пустыне, и это время заканчивается, Боже, и Ты хочешь встретиться с ним, Аллилуйя, в горящем кусте, Аллилуйя, и сказать Ему, пойди, освободи мой народ, Господь Божий. Встреться, Господь, с нами во имя Иисуса. Аллилуйя, Боже, спасибо Тебе. Дай нам идти дальше за Тобой. Помоги, Господи, нам не останавливаться. Как мы въехали в это здание, это здание лишь подготовка. Это лишь средство, это лишь способ для того, чтобы мы могли войти в то новое, что Ты имеешь, для чего Ты готовил нас. Это здание, это не цель, это средство для того, чтобы мы могли войти в это новое. Во имя Иисуса Христа. И весь народ доскажет. И весь народ воздаст славу Господу. Аллилуйя. Слава Богу.